Глава 7. Потому что Рождество. Сарин знала, что Джихун приехал час назад, около 3:00 пополудни. Молча вошёл в книжное кафе, где было необычайно людно, как никак канун канон Рождества, и заказал американо. Сарин тепло поздоровалась, но его глаза оставались пусты. Дождавшись кофе, Джихун вышел в сад, сел на скамейку и замер, отрешённо глядя перед собой. Он был похож на загнанного в угол зверька. Злой зимний ветер со свистом задувал Джихону за воротник, но ему было всё равно. Он даже не пригубил кофе. Вскоре в воздухе одна за другой начали кружить снежинки. Это же светлячок, король романтики. Серин, наблюдавшая за Джихоном, даже не заметила, как рядом оказался Сиу. Она со вздохом кивнула и ответила: После свадебной вечеринки они с Мари вернулись в кафе, пробыли тут некоторое время, а потом тихо попрощались и ушли. И я не стала спрашивать, чем всё закончилось, хотя мне было ужасно любопытно. Вы вроде не первый день знакомы, взяла бы да спросила. Это очень в твоём стиле, но я так не могу. Сю у кивнул, раскладывая ингредиенты для шоколадных и лимонных пирожных. Джихун не двигался, словно человек, позабывший все слова. Словно человек, надеющийся, что забытьё поглотит его целиком. Вскоре тихие снежинки смешались с дождём и превратились в мокрый снег. С наступлением темноты мокрый снег постепенно превратился в лёд, казалось, вот-вот начнётся метель. Джихун о словах Марии, которые она сказала тем летним вечером, когда за окном летали светлячки. Знаешь, почему мне так нравилось быть с тобой? Потому что мне не приходилось лгать. Когда я с тобой, мои достижения не имеют значения. Мне не приходится отвечать на вопросы о маме или хвастаться тем, что я купила новую сумочку или туфли. Ты. С тобой я могла быть сама собой. Я отличалась скрытностью, но плохим человеком не была. Однако после того, как мы расстались, думаю, я постепенно уничтожила себя. Джихун понимал, к чему Мари клонит. Она выглядела спокойнее прежнего. Но Джухун напрягся всем телом и замер, как мунгусок. Сначала я лгала по мелочам, а потом поймала себя на том, что лгу о своём образовании, карьере, семье. Точнее, я и сама верила в то, что я говорила. Потому что когда один состоятельный мужчина сделал мне предложение, я согласилась не задумываясь. Наверное, надеялась на то, что положение мужа поможет мне подняться по социальной лестнице. Теперь муж судится со мной, и я нахожусь в процессе судебного разбирательства. Прошёл уже год, но этому скучному сражению конца и края не видно. Однако после приезда в Корею я снова смогла дышать полной грудью. Быть может, потому что здесь я родилась. Маре не стала говорить, что приехала в Корею только ради того, чтобы увидеть Джихуна. Хотя бы разок увидеть его перед смертью. Она не стала говорить, что садилась в самолёт с готовностью умереть. Она не стала говорить, что теперь ей хватит смелости дожить до глубокой старости. Джихун, я приму от тебя эту бабочку, но, думай обо мне, как о старом дневнике, который время от времени перечитываешь. Марии, я... Мария твёрдо перебила. Мне достаточно быть призраком твоего прошлого. Я не могу стать ни твоим настоящим, ни твоим будущим. Сливовое дерево припорошило снегом. Панора, опустив плечи, Джихун пристально смотрел в глубь сада, словно ожидая, что там кто-то появится. Сырин проследила за направлением его взгляда и увидела тропинку, ведущую в лес. Происходящее напоминало финальную сцену какой-нибудь мелодрамы. В книжном кафе одна за другой звучали рождественские песни, наполненные радостью и сладким предвкушением. Но Сырин было не до веселья. Она колебалась, раздумывая, стоит ли поговорить с Джихуном, который сидел всё ещё держал на донек давно остывший кофе, или лучше не вмешиваться. Она вспомнила, как в конце лета Мари вернулась в книжную кухню, и её взгляд невольно метнулся к ящику под прилавком. Мария вернулась в книжную кухню примерно через 10 дней после свадебной вечеринки. Было около шести, но волна жары ещё не спала. В такой вечер никто бы не удивился, если бы низко нависшие над горой облака вдруг пролились дождём. Когда дверь распахнулась, Сирен сразу же узнал о стоявшую на пороге Марии. "Будь здесью", он бодродушно приветствовал гостю и спросил, как она поживает, но Сирен онемела от изумления. Мария выглядела тоньше, чем в их прошлую встречу. Сирен сохранила предисловие к книге, которую редактировала в Ворде, и встала из-за стола. Добро пожаловать, с улыбкой поздоровалась она. Вы подруга Джиху, наверное? О, вы меня помните. Здравствуйте. Мари застенчиво поклонилась. Она выглядела очень элегантно, хотя была одета в простую белую футболку и джинсы. У вас ещё можно отправить посылку с отсроченной доставкой, спросила Мари с давленным, но полным решимости голосом. Речь шла об апрельском проекте. Посетители книжной кухни могли отправить книгу или письмо, которые будут доставлены в канун Рождества. Проект оказался довольно успешным, многие приняли в нём участие. Официально нет, но неофициально, с улыбкой сказала Сирин, раз вы подруга Джихуна, то мы что-нибудь придумаем. Мария улыбнулась в ответ, блеснув зубами, и Сирин подумала, что её улыбка напоминает улыбку продавца в магазине. Стоило Мари завести речь об отсроченной доставке, как стало ясно, что она хочет оставить послание Джихуну, который и привёл её сюда. Обожавшая романтические дорамы Сырин, интуитивно поняла. Ей предстоит сыграть свою роль в истории двух влюблённых. Она заставила себя успокоиться и кивнула. Вот. Мари полезла в холщёвую сумку и достала книгу, завёрнутую в полупрозрачную обёрточную бумагу через которую просвечивала обложка с ярко-жёлтой бабочкой и неровным шрифтом. Это была бабочка, детская книга Каури Экуни. На бёрточной бумаге Марина писала: "Моему дорогому другу Джихуну. Не могли бы вы отправить эту книгу через год, 31 июля? В этот день у Джихуна день рождения, я не скорее всего в это время меня не будет в Корее". Марии дала адрес и номер телефона Джихуна, взяла на вынос стаканчик латте со льдом и направилась прочь. Её напряжённые плечи расслабились, словно с них сняли невыносимую тяжесть, которая давно не давала покоя. Силойт Марии из воспоминаний растаял и наложился на силуэт Джихуна. Мария просила, чтобы книгу доставили следующим летом, поэтому Сирин не могла вручить её в канун Рождества. Однако ей хотелось дать Джихуну небольшой намёк. Иногда человеку нужна хоть какая-нибудь надежда на то, что всё будет хорошо. Поколебавшись, Сирин принялась готовить горячий шоколад. Она взяла в два раза меньше взбитых сливок, чем нужно по рецепту, поскольку подумала, что Джихун, наверное, не очень любит сладкое. Потом посыпала напиток сверху корицей и положила на белое блюдце печенье с грецким орехом. Тёмно-коричневый горячий шоколад, окружённый белыми взбитыми сливками и каймой белого блюдца, походил на засыпанную снегом хижину в лесу. Стараясь не расплескать напиток, Ирина направилась к дверям. Вьюга усиливалась, шум ветра напоминал равномерный стук стиральной машины, которая временами стихает, а потом заходит с новой силой. Сырин направилась в сад. В глаза сразу же бросились покрытые снегом ветви сливого дерева. Джихуна нигде не было видно. На скамейке, где он недавно сидел, остались следы, которые ещё не успел засыпать снег. Серин поставила поднос на стол и обхватила ладонями кружку с горячим шоколадом. Она почувствовала тепло и сладкий запах. Потом посмотрела туда, куда всё это время смотрел Джихун. Казалось, там В глубине леса мерцают огоньки летних светлячков. Сирин подумала о книге, которую Джихун получит следующим летом. Интересно, какой ответ дала Мари? Какое место в книге понравится Джихуну больше всего? В уме всплыло: бабочки могут летать куда угодно, могут перелететь во вчерашний день и пережить сегодняшний. Наюн вернулась домой около часа дня и обнаружила перед дверью бандероль. В канун Рождества большинство сотрудников их компании брали выходной или уходили с работы после обеда обычная практика. В офисе с самого утра царила расслабленная атмосфера. Наюн купила куриный сэндвич в кофейне неподалеку, съела его, просматривая почту, довольно небольшую по сравнению с обычной, и ушла домой в 12:33. Оставаться на работе смысла не было. В пять часов Наюн собиралась поехать к брату на праздничный ужин. Её племянница Чин, маленькая принцесса чья дикция оставляла желать лучшего, но милота переходила все границы, сказала, что, конечно, ждёт Санта-Клауса, но куда больше ждёт платье Эльзы из холодного сердца, которое подарит ей тётя Наюн. В семейном чате появилось видео, на котором Чэин танцует под рождественскую песенку Зимняя сказка. Ямочки на щеках малышки всегда действовали на Наюн обезоруживающе. Войдя в квартиру, Наюн первым делом открыла бандероль. Внутри лежали завёрнутые в упаковочную плёнку книга, магазин канцтоваров Цубаки, запечатанное сургучом с сотиском печати письмо, которое Наюн написала самой себе. И полароидный снимок. Сначала Наюн взяла в руки снимок. На нём была запечатлена книжная кухня Саёнри, окружённая цветущими вишнёвыми деревьями. Ярко светило солнце, в воздухе парили белые лепестки, подхваченные ветром, мягким, как сахарная вата. Весенний день, когда Наюн с друзьями приехали в книжную кухню, казался далёким прошлым, хотя с тех пор времена года сменились всего трижды сам с Юнри, она словно попала в другой мир, а потом резко вернулась обратно через вращающуюся дверь. Наюн подумала о Сирин, для которой книжная кухня стала частью жизни. Они изредка созванивались. Голос Сирин звучал взволнованно и всегда торопливо, и создавалось впечатление, что ей в трубку дует совсем другой, чем в Сеуле, ветер. Её бывший возлюбленный недавно женился, и трудно было сказать наверняка, Бодрилась ли сырин притворная или энергия книжной кухни придавала ей сил? Наюн сорвала печать и открыла письмо. Она думала, что раз написала его сама, то должна помнить содержание, но заблуждалась. Наюн, которая написала это письмо, погожим весенним деньком была совсем другим человеком. И у сегодняшней Наюн в памяти осталось только ощущение перьевой ручки, удобно лежащей в руке. С Рождеством, Наюн. Если ты читаешь это письмо, то сегодня канун Рождества. Всё так? Сейчас у меня за окном цветёт вишня. Так тепло, что днём можно ездить на велосипеде без плаща. Я впервые пишу письмо самой себе, поэтому, наверное, получается нескладно. Думаю, если бы я писала дневник, получилось бы не лучше. Как поживаешь? В пятницу Когда во время незапланированной поездки мы с внуком и Сирин пели завершение периода цветения вишни, мне было очень весело. А потом вдруг стало немного грустно. Почему, интересно? Не помню, чтобы я когда-нибудь пыталась анализировать свои чувства. К слову, при виде развивающейся на ветру цветущей вишни у меня на глазах выступили слёзы. Ни с того, ни с сего. Кажется, я подумала что-то типа мой второй десяток подходит к концу, словно цветение вишни. Смогу ли я чего-нибудь добиться, если буду жить так, как живу сейчас? Выйду ли когда-нибудь замуж? Мне 29 лет, а в моей жизни нет ничего определённого. Смогу ли я разобраться со своими чувствами к Рождеству? Или снова закрою на них глаза, продолжая жить как прежде. На юн и запреле. Дочитав письмо, Наюн с удивлением заметил открытку, на которой крупными буквами было написано: "Приглашение на Рождество". А чуть ниже нарисованы дети, украшающие ёлку. "В канун Рождества мы приглашаем вас посетить книжную кухню. Пожалуйста, принесите с собой книгу, которая вам больше всего по вкусу или которая воодушевляет и поднимает дух. Вы сможете обменять её на книгу, принесённую одним из гостей". Все оставшиеся книги будут переданы в библиотеку начальной школы Соенри. Поэтому, если вдруг вы решите принести больше одной книги, то мы будем очень рады. Не страшно, если вы принесёте только своё сердце. Почему? Потому что близится Рождество. Ниже от руки были написаны подробности. Наён узнал разборчивый почерк с Ирин и невольно улыбнулась, читая постскриптум. ПС Наюн почему ты ещё не выехала. Некоторые дни, похожие на это приглашение, подумала Наюн. Всё идёт по чёткому графику, а потом в окно вдруг влетает мяч. Она оказалась перед выбором между запланированной поездкой к брату и рождественской вечеринкой в книжной кухне Суэнри. Причём решение нужно было принять как можно быстрее. Наюн схватила блокнот с перьевой ручкой и засунула их в коричневую сумочку размером в две ладони. Потом открыла шкаф, вытащила толстый тёмно-серый пуховик и торопливо набрала чемока. Часы показывали два пополудни, но над городом висели густые тёмные тучи, создавая иллюзию, что вечер уже наступил. За окном книжной кухни тихо падал снег. Войдя в сад, На юн с чинуком сразу увидели сливовое дерево. Оно превратилось в рождественскую ёлку, украшенную изящными шарами. В глаза бросалась вывеска, наставшем рядом кофейном киоске. Добро пожаловать на книжную кухню. Первое. Пожалуйста, порекомендуйте книги с горьким, сладким, солёным и острым вкусом. Второе. Пожалуйста, примите участие в написании письма для капсулы времени. Мы откроем её на следующее Рождество. Третье. Вы можете взять любую книгу со стола для пожертвований, но не больше одной. На юный чунок заглянули в окно и удивлённо ахнули. Ого, там совсем другая атмосфера. Вот-вот, снаружи зима, внутри лето. Это прямо как летнее Рождество. Они открыли дверь и вошли. Нарядно блестела пальма, украшенная гирляндами, на столе стояли бокалы с вином. В ведёрке со льдом стояла шампанское Маската, а в корзинке ярко-жёлтые лимоны, которые, судя по прикреплённой к ним записке, были куплены для лимонного пирога. Наюн! О, Серин! Сырин подбежала к подруге и заключила в крепкие объятия. Потом девушки взялись за плечи и начали кружиться, словно исполняя народный танец. Эй, эй, осторожней! Вокруг же люди. Интересно, а пиво здесь есть? спросил Чинок, озираясь по сторонам. Серина глядела его с ног до головы и сказала: "Ого, Личанок! А ты сегодня разоделся. Чинок собирался на свидание вслепую, но его продинамили", усмехнулась наён. Свидание вслепую? Он похож на ребёнка, который надел папин костюм. Скажи. Эй, Чхве Наюн, никто меня не динамил. Она попросила перенести встречу на 26. -е. Вот я и говорю: "Про динамили. Все трое рассмеялись, и Наюн взглянула на Сырин. За последние полгода она немного изменилась. Слегка загорела и, кажется, похудела. Линия подбородка стала острее. Серин, ты как-то изменилась. Похудела? Думаешь? Даже не знаю, весов здесь нет. Но очень может быть. Дел много, и мне некогда сидеть сложа руки. Надо разбирать коробки с книгами, ухаживать за садом, готовить, мыть посуду. Это тоже своего рода фитнес, рассмеялась Сырин. Несмотря на слова о своей занятости, она выглядела расслабленной. А где Сиу? Не может отлучиться от плиты. У него там готовка идёт полным ходом. Я передам ему, что вы приехали, сказала Серин и окинула взглядом в фуршетный стол, проверяя, сколько на нём осталось еды. Наблюдавший за ней Чинок многозначительно поиграл бровями. Вы прям супружеская пара, владеющая гостиницей. Наён, подумавшая о том же, рассмеялась. Серин покачала головой и вздохнула, словно понимая, что возражать бесполезно. Если бы между нами была искра, то она бы вспыхнула лет десять назад. Любовь не спрашивает, когда нагрянуть. Вот вы просто друзья, а потом раз и вас охватывают чувства, поддакнула Наюн. Сырин смиренно улыбнулась и ответила: "Ребят, хватит уже. Лучше поешьте. Мне нужно доделать кое-какие дела. Вы же сегодня с ночёвкой, да?" Не дожидаясь ответа, Сырин торопливо вернулась к другим сотрудникам книжной кухни. Все они были заняты гостями, подачей еды, мытьём посуды и украшением помещения. Наён и Чинук неторопливо подошли к шведскому столу. Наён положила себе тушёные ребрышки кальбиджим, салат с лососем и картофель фри. Налила кофе и хотела было сесть, но остановилась, заметив, что Чинук не двигается, пристально глядя куда-то через стол. Что-то случилось? Проследив за его взглядом, На юну видела блокноты, открытки и холщёвые сумки, выставленные словно на витрине. На обложке одного из блокнотов в саду книжной кухни резвились три белых щенка померанского шпица. На открытках и сумках были отрисованные принты: сидящие в кафе влюблённые, погружённые каждый в свои мысли, пожилая пара с улыбкой выбирающая книгу. О, это Сиринна нарисовала». Невзначай заметил появившийся, словно из ниоткуда Сиу. Глаза Наюн расширились. Правда? Чинук восхищённо присвистнул. Сиу с улыбкой кивнул. Наша Мин Сэрин стала настоящей художницей. Наюн и Чинук наклонились, внимательно рассматривая рисунки, а потом, не сговариваясь одновременно, посмотрели на Сэрин. Заметив их взгляд, Сэрин широко улыбнулась и помахала, высоко подняв руку. Совсем как в тот апрельский день. Сначала я рисовала для рекламы книжной кухни в соцсетях. Рисунки стали пользоваться успехом, поэтому мы решили печатать их на мерч-товарах. Со следующего года начнём завоёвывать интернет-магазины. Подошла Сарин и подула на кружку с горячим какао. Она говорила так невозмутимо, словно в этом не было ничего особенного. На юнс с уважением посмотрела на подругу. Как здорово! Нужно будет взять у тебя автограф. Ты ничего мне не рассказывала, даже почти не звонила. Значит, тебе здесь нравится? Будь я Андрей место моей мечты. Я бы звонила каждый день, чтобы похвастаться, а звонить с жалобами на одиночество мне неловко. Мы живём практически в лесу. Развлечений здесь немного, поэтому я просто делаю свою работу. Эй, Мин Сирин, как ты можешь такое говорить? У нас здесь столько всего интересного. Мы организуем столько мероприятий и развлечений, с напускным возмущением воскликнул Сиу. Ах, если кто-нибудь услышит этот разговор, то примет его за ссору влюблённых, услужливо вставила Наюн. Сырин покачала головой. Говорить, что хотите. Просто теперь нас, Сиу, объединяет дух товарищества. Ну, это же и есть семья громким шёпотом сказал Чинок, и они с Наюном засмеялись, глядя на своих растерявшихся друзей. Четверо мушкетеров сидели за столиком и смотрели в окно. Падал снег, похожий на крупинки сахара. Раскрасневшаяся девочка лет пяти бегала по саду, как щенок, впервые увидевший снег. Она была одета в клетчатое пальто, под которым скрывалась сиреневая бархатная платьица и напоминала маленькую ёлочку. Девочка оглянулась на мать, широко улыбнулась и покрутилась, словно хвастаясь своим платьцом. Её волосы, заплетённые в косички, разметались по плечам. Глядя на малышку, Наюн вспомнила свою племянницу и сказала: "Честно говоря, не могу представить себя мамой". "Согласна. В книжную кухню приходит много славных детей, но я каждый раз теряюсь, если они начинают безудержно кричать и плакать", кивнула Сирин. Когда я вижу мать, которая даже в туалет нормально сходить не может, то спрашиваю себя, смогу ли решиться на ребёнка. Чинок скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. Дело даже не в ребёнке. Как я уже говорил, я вообще не уверен, что когда-нибудь женюсь. Брак звучит как что-то из очень далёкого будущего. Сиу допил своё вино и сказал: "Согласен думаю, пройдёт ещё лет 200, прежде чем в моих планах появится брак или дети. На Юн горько улыбнулась и кивнула. Заиграла спокойная песня, похожая на вступительную музыку в начале фильма. Она звучала как прелюдия к началу чего-то нового. Ребята, мне очень нравится эта песня. Наша Юджин включает её каждый день. Послушайте. Мушкетёры замолчали и прислушались к песне, задумчиво глядя в окно. В саду сгущался сумрак, и исходящий из кофейного киоска свет красиво освещал украшенное круглыми шарами сливовое дерево и девочку с мамой. Эта картина напоминала сцену из музыкального клипа. Под тихую музыку она танцует в лучах солнца. Эти песни чистое золото. Наюн снова подумала о племяннице. Пятилетняя Чин Чи скоро исчезнет из этого мира. Потому что сначала ей станет шесть, потом 7, 8. Однажды появится двадцатилетний Чэнь, а пятилетняя малышка будет существовать только на фотографиях или видеозаписях. Двадцатилетняя студентка и не вспомнит, как в пять лет ловила снежинки языком и ужасно щебелявила. Воспоминания об этом останутся только у тех, кто присматривал за ней. Как снимок, который нельзя распечатать. При мысли об этом на юн вдруг почувствовал, как в горле встал ком. Сирин произнесла. Наверное, со мной такое тоже было. Почему-то я совсем не помню себя в детстве. Чинок потянулся, хрустнув суставами и отвёл взгляд от окна. Вот-вот. Если творец есть, то почему он создал нас такими? Почему забрал у меня детские воспоминания? Нелепость какая-то. Интересно, любит ли творец капсулы времени? Озвучила Наюн мысль, которая внезапно пришла ей в голову. Капсулы времени? В один голос ответили остальные и уставились на Наюн. Да, именно. Быть может, в 30 лет мы откроем письмо из капсулы времени, которую родители надёжно укрыли в наших сердцах, когда нам было лет по пять. Мои родители наверняка помнят то время, когда я была слабой и беспомощной. Помнит, как вставали посреди ночи, чтобы сменить мне подгузник, как выслушивали мой детский лепет, как успокаивали, когда я кричала, будто лопнувший шарик. Наверняка они дорожили плюшевым мишкой, с которым я играла. Пройдёт время, однажды я стану мамой, и только тогда я пойму чувства своих родителей. И тогда настанет момент готовить капсулу времени для следующего поколения. Серен кивнула, держа кружку в руке. В книжной кухне приходит много семей. Порой они ссорятся, порой весело шутят друг с другом. Наблюдая за ними, я думаю, всё это следы любви. Возможно, мы существа, которые любят кого-то и живут, полагаясь на следы любви. Живут, полагаясь на следы любви. Вау, Минсерин, да ты настоящий поэт, рассмеялся Чинук, поправляя ей волосы. На Юна хватило волнение. Не имеет значения, кто ты трудолюбивый офисный работник или управляющий кондитерской Важно осознать, что ты несовершенное создание, которое кто-то очень любит, и признать, что остальные люди такие же. Следы любви дарит тебе тепло, способное согреть зимней ночью, мужество вынести чужую критику, терпение пережить неудачи, потому что люди несовершенны, но любовь совершенна. Заиграла весёлая рождественская песня. К этому времени почти все столики в книжной кухне были заняты. Девочка, которая недавно играла с мамой во дворе, теперь вместе с отцом делала нос снеговику из морковки. Припарковавшись, Сухи выключила двигатель и посмотрелась в зеркальце. Чёрная водолазка, на фоне которой серебряные серьги прямо-таки бросались в глаза. Сделав глубокий вдох, Сухи взяла с пассажирского сиденья сумочку, большой бумажный пакет и вышла из машины. Знакомый звук блокировки дверей и поворачивающихся боковых зеркал придавал сил и внушал надежду, что всё будет хорошо. Сухи осторожно направилась к книжной кухне. Несмотря на сгустившиеся сумерки, заснеженный сад был озарён светом. Посреди сада возвышалось украшенное шарами сливовое дерево, рядом с которым стояли два маленьких снеговика. В следующую секунду внимание Сухи привлекли камелии, сияющие на снегу как рубины. Внезапно она поняла, что её сеги похожи на эти цветы, и невольно улыбнулась. Воротник чёрной водолазки прекратил её душить. Сухи глубоко вздохнула, словно пыталась собраться с духом, и направилась к дверям. Из больницы она выписалась полгода назад, в августе, когда вовсю цвели цветы и дорога домой наполнялась пением цикад, слышимым, несмотря на закрытое окно машины. Цикады словно говорили: пора возвращаться к обычной жизни, шумной и суматошной. Вернувшись домой, она немного отдохнула и поужинала. Часы показывали 7 вечера, но на улице было светло, как днём, и земля по-прежнему источала удушающий зной. На прогулку Сухи вышла в тонкой серой водолазке без рукавов, которая стала символом того, что лечение подходит к концу. Скоро она попрощается с раком щитовидной железы. В области соединения шеи и груди остался шрам в форме полумесяца, который можно было спрятать под водолазкой. Однако каждый раз, когда Сухи смотрела на неё, висящую на вешалке, то вспоминала время, проведённое в больнице. Серьги она купила спонтанно в привозном киоске во время вечерней прогулки. В закатных лучах они напоминали цветок, распустившийся посреди жаркой пустыни. Серебряные лепестки, слегка загнуты на кончиках, посередине небольшая круглая жемчужинка. С этими серьгами Сухи чувствовала себя иначе, чем прежде. Распустившийся цветок символизировал благополучное возвращение в мир цветущего лета из операционной которая была подобна холодной смерти и очень напоминал камелию, цветущую даже под снегом. Сухи вернулась в книжную кухню Сои и Анри, и ей захотелось обхватить себя за плечи. О, Сухи! Я уж думала, вы не приедете, воскликнула Юджин и подошла к Сухи, которая нерешительно замерла на пороге. После стаканчика с ангри от Юджин пахло вином. Атмосфера внутри кафе отличалась от той, которая царила здесь в прошлый приезд Сухи. Помещение было наполнено разговорами, громким смехом и звоном посуды. Вкусный запах еды снимал напряжение. Сухи вспомнила еду, которую она пробовала в книжной кухне прошлым летом: тёплый суп из говядины с дайконом, пибим-пап с соевым соусом и рагу кимчи Когда Сухи мучил страх перед операцией, Когда посреди ночи она просыпалась от кошмара, то думала о тёплом завтраке, который съест после восхода солнца. Вскоре Сухи засыпала, убаюканная мыслями о вкусной домашней еде. Да, я немного опоздала. Как поживаете? Мягко улыбнулась Сухи, а взгляд этим временем говорил: "Я ужасно скучала по книжной кухне, несмотря на то, что провела здесь много тяжёлых минут, наполненных страхом". Слегка заердевшись, Юджин усадила Сухи за свободный столик, а сама опустилась на место напротив. Юджин хотела присмотреться к своей гости. хотела спросить, избавилась ли она от рака, но потом передумала. Успешная операция не означает, что все проблемы позади, ведь разуму тоже нужно время, чтобы излечиться. Юджин протянула Сухи большую тяжёлую фарфоровую тарелку. Поешьте. Вы наверняка проголодались дороги, сказала она чуть громче, чтобы перекричать музыку и шум разговоров. Голос её звучал взволнованно. Сухи вспомнила фестиваль джазовой музыки, запах свежей травы и цветов, ощущение капель дождя на коже, чувство единения на концертной площадке, разговор, который они с Джуном и Мюджин вели до поздней ночи. Я и правда проголодалась. "К тому же, мне не терпится попробовать шедевры от нашего шеф-повара", широко улыбнулась Сухи, а потом протянула ей джин бумажный пакет. "Ого, это все книги? Как много!" "В приглашении сказано, что книги пойдут на благотворительность, поэтому я привезла несколько". Юджин улыбнулась, демонстрируя очаровательные ямочки на щеках, и вытащила из пакета книги. На мгновение она замерла. На лице появилось задумчивое выражение. Что это? Взгляд Юджин был устремлён на квадратную книгу, которая бросалась в глаза, потому что была больше остальных, сантиметров 30 в длину и ширину. На первый взгляд, книга напоминала фотоальбом, но, судя по бумаге, фотографий в нём не было. Обложка обтянута бархатом, вдоль краёв тонким золотым тиснением шла золотая рамка, а в центре располагался овал. Сразу видно, ручная работа. Внутри овала находился рисунок Сидевшая на крыше девушка, которая смотрит на луну. Крыша была золотистой, словно посыпанная золотым песком. Немного правее виднелся небольшой дымоход, а в левом верхнем углу блестела почти полная луна. Лицо девочки не было детально прорисовано, но судя по позе, она пребывала в безмятежном настроении. Книга была перевязана зелёно-красной ленточкой в рождественском стиле. Это моя первая книга для детей. Увидев в глазах Юджин удивление, Сухи застенчиво потупилась и торопливо продолжила. Она не для продажи. Эта книга и отметила месяц, который провела в книжной кухне. Я приехала сюда, собираясь читать книги в своё удовольствие и писать в дневнике. Помните, как однажды ночью пошёл сильный дождь? После той ночи я увидела девушку, которая позвала меня в удивительное приключение. Сухи вспомнила писательскую мастерскую, купающуюся в ярких солнечных лучах, и снова испытала те чувства, что охватили её, когда она только начала писать о Софии. Эту девушку зовут София. Она хранительница волшебной книжной лавки под названием Лунный свет. Впрочем, колдует она так себе, поэтому официально ещё не получила лицензию. В книжную лавку приходят разные волшебники и чародеи, которые путешествуют во времени и пространстве в поисках магических книг. От них София слышит рассказы о всевозможных таинственных мирах. Ночью во время безоблачного полнолуния можно отправиться в другое измерение и вернуться до истечения 24 часов. Но в ночь перед Рождеством, когда в книжной лавке никого не было, туда пробрался вор. Все волшебные книги, необходимые для доставки рождественских подарков, исчезли. Ну а что случилось дальше, вы знаете из книги. Со смехом закончила Сухи. Ух ты, я просто не Юджин прижала книгу к груди и запрокинула голову, словно хотела удержать выступившие на глазах слёзы, а потом крепко обняла Сухи. Некоторые чувства невозможно передать словами, только слезами и биением своего сердца. Сухи ощутила всю искренность, которую Юджин вложила в свои объятия. Сухи редко плакала, Но сейчас почувствовала, как чуть ниже шрама от операции возникает колючий комок. Она погладила Юджина по спине и со смехом сказала: "Будет вам. Вы ещё не прочитали книгу, а уже расстрогались". "Ваша правда. Наверное, я выпила слишком много вина", ответил Юджин и рассмеялась со слезами на глазах. Словно по заказу заиграла песня Let It Snow в исполнении Trio Eddie Higginsa. Полылся весёлый смех. Сухи подошла к шведскому столу и положила себе картофельный гратен и сырный кимбаб. Юджин тем временем развязала упаковочную ленту и раскрыла книгу. Пролог. София с отчётливой ясностью помнила, что произошло в книжной лавке Лунный свет, когда ей было пять. В ту летнюю ночь на небе светила ярко-жёлтая полная луна. Дверь книжного магазина распахнулась, И София подняла голову, услышав звон колокольчиков. Тогда всё и случилось. На заставленной книгами полке появилась новая книга. Она была покрыта тонким слоем пыли, словно находилась там уже давно. Моргнув, София уставилась на непонятно откуда взявшуюся книгу и удивлённо открыла рот. Книга, появившаяся как по волшебству, стала прозрачной и исчезла. Это случилось за считанные секунды, но София была уверена в том, что видела, потому что смотрела на полку не моргая. Вскоре книга снова обрела форму. Покупатель, который только что вошёл, некоторое время бродил по книжной лавке, а потом купил ту самую книгу. София рассказала маме о случившемся, но та не понимала, как такое возможно. Тайна случившегося была раскрыта только спустя 25 лет. Это была моя вина. Алиса, начинающая волшебница, притворялась спокойной, но в глубине её глаз стоилось смущение. Покупатель, во что бы то ни стало, должен был найти книгу. Поэтому Ассоциация волшебников разместила её на полке, но Алиса пробормотала заклинание исчезновения. В конце концов, учитель Гарриет с помощью магии вернул книгу на место. Алисе тогда было девять, Поэтому её не стали наказывать. Но с тех пор она совершала катастрофические ошибки одну за другой. Что-то интересное? подойдя, спросил Хён Джун. Сухи вернулась, и они обменялись тёплыми приветствиями. И когда вы только успели написать книгу, не думал, что у юристов столько свободного времени. Сухи смущённо рассмеялась. Писательство это моё хобби. Когда целыми днями имеешь дело с документами, полными витиеватых формулировок и канцелярита, хочется написать что-нибудь лёгкое и простое. Хён Джун сел рядом с Сухи и хотел было что-то сказать, но его опередил Сиу, который появился словно вспышка молнии. "Госпожа Чхве Сухи, давно не виделись. Вы меня помните? Вот это да". Сухи обрадовалась тому, что Сиу оставался таким же жизнерадостным, как прежде прошлым летом, когда Сухи чувствовала себя ужасно подавленной, голос Сиу казался ей глотком освежающего лимонада после засухи пустыни. "Как я мог забыть постоялицу, которая пробыла с нами целый месяц?" со смехом сказал Сиу. "Да и потом, это же про вас, Хёнджун написал песню о кратчайшем расстоянии, не так ли?" "Кратчайшем расстоянии?" "Нет, Хён, это Сухини, непонимающе уставилась на Хёнджуна, который с паникой на лице пытался остановить Сиу. Однако Сиу говорил со скоростью пулемёта, поэтому остановить его не мог никто. Хёнджун, ты вроде упомянул, что примешь участие в работе над каким-то саундтреком. Хён, это ещё не решено. Не решено? Да у тебя уже сэмпл вышел. Не скромничай. Что ты за маркетолог такой? Ой, а что это с проектором? Сю утолики кивнул, то ли указал куда-то подбородком и направился к висящему на стене проектору, который показывал серый экран. Сухир усхохоталась, глядя на шеломлённого Хёнджуна. Мм, значит, вы написали песню. Как интересно. Я бы с удовольствием послушала сэмпл, если он есть. Крочайшее расстояние это название песни? Не крочайшее расстояние, а оптимальный путь. Ох уж этот Сю. Хёнджун с красным от смущения лицом смотрел в пол. В сухи широко улыбалась, вспоминая ту летнюю дождливую ночь. Ёджин тем временем с головой ушла в книгу, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. «Хём Ним, я думал, ты не придёшь, услышала Ёджин у себя за спиной и невольно оглянулась, оторвавшись от чтения. В следующее мгновение она почувствовала, как уголки её губ приподнимаются. Сиулу Чизарну улыбнулся и бурно жестикулируя принялся что-то говорить, но Юджин не слышала ничего вокруг. Всё её внимание было приковано к дверям. Он стоял у входа, одетый в длинное тёмно-серое кашемировое пальто, с лёгким смущением на лице, совсем как и в первую встречу, при виде которого Юджин вдруг показалось, что она перенеслась в прошлое. Осенний вечер, терраса на втором этаже. Тёплые каштаны бутылка вина, истории, которыми они делились, глядя на звёздное небо, густой молочный туман, стелющийся ранним утром над озером, пробивающийся сквозь него солнце. Юджин встал и медленно шагнула к дверям. Сухёк поставил на пол белый бумажный пакет и снимая тёмно-синие перчатки, объявил: "Айсвайн прибыл. Он идеально подходит к десерту". Он улыбнулся Юджин, который всё ещё не вернулся до речи. Тот же голос, те же длинные тонкие пальцы. Однако Юджен чувствовала, что-то изменилось. Она не могла объяснить, что именно. Просто Сухёк выглядел так беззаботно, словно сбросил с плеч груз проблем. Хёмним, ты носишь очки? улыбаясь, спросил Сиу. У тебя же их раньше не было. Они без диоптрий. Я купил очки, потому что хотел примерить на себя образ другого человека. Кое-кто подал мне идею. Кто-кто сказал, что было бы здорово стать другим человеком и жить другой жизнью, как главный герой одной книги? А? Сухёк посмотрел мимо задаченного Сиуна, Юджин и Тара смеялась. Манжеты тёмно-синих перчаток украшали золотые заклёпки. Сухёк много о чём хотел рассказать Юджин, но растерялся, не зная с чего начать. Перед его мысленным взором пронеслись покрасневшие глаза Айсвайн и холодное кладбище. В тот день он впервые после маминых похорон пришёл на кладбище. Найти нужную могилу не составило труда. Трава ещё не успела вытянуться, и ноги сами привели сухёк к сонсану, где каждый праздник проводились обряды поминовения предков. Из тёмных облаков посыпался снег. Сухёк невидящим взглядом уставился на холм. Он никогда не приходил сюда, потому что боялся окончательно расклеиться. Но вот он здесь. И снег, казалось, успокоил его разбитое сердце. В этом месте жизнь и смерть спокойно идут рука об руку. Снегопад усиливался, поэтому Сухёк раскрыл зонтик и стал спускаться по тропинке. По дороге ему встретился мужчина. Сухёк, погружённый в свои мысли, хотел было пройти мимо, но мужчина внезапно загородил ему путь, поэтому у Сухёка не было другого выбора, кроме как остановиться. Перед ним стоял отец. Смутившись, сухёк сделал полшага назад. Такой отец, без сопровождающего, без зонта в снегопад, казался ему незнакомцем. Сухёк в нерешительности замер, не зная, что сказать. Прошло, наверное, лет двадцать с тех пор, как он желал отцу счастливого Рождества, а что-то непринуждённое типа: "О, какими судьбами?" прозвучит в этом священном месте двусмысленно. Только потом Сухёк заметил, что отец принёс вино. Бутылка стояла в ведёрке, наполненном льдом, поэтому было видно только пробку и горлышко, но Сухёк узнал его с первого взгляда. Айсвайн — любимое мамино вино. Сухёк вдруг вспомнил, что в те вечера, когда мама пекла яблочные пироги под звуки джаза, отец после ужина ставил на стол айсвайн. Родители до позднего вечера пили ледяное вино и ели яблочный пирог разговаривая разным. Мама смеялась и гладила отца по руке, чьи глаза были мягкими, как весна. Только тогда Сухёк осознал, что помнит лишь одну сторону своей мамы. Мама пекла пироги не только для своих детей, но и для любимого мужчины, с которым потом делила их за бокалом десертного вина. Во время готовки мама была полна радостного предвкушения. Сохиок думал, что сладкий запах теста настраивает её на позитивный лад, но это было только половиной правды. После того, как во время медового месяца родители побывали на винодельнях и виноградниках Торонто, мама влюбилась в Eiswein. Отец покупал ей это вино всякий раз, когда она грустила или сердилась. Айсвайн стал для родителей жестом примирения и символом их любви, похоже на пламя. Отец это Это же Айсвайн. Отец всё это время молча смотревший на сухёка, перевёл взгляд на бутылку, утопавшую во льду ведёрка. Стоило снежинкам упасть на горлышко, как они таяли и исчезали. Отец кивнул и, слабо улыбнувшись, выдавил: "Сухёк, ты у тебя глаза матери". Услышав в хорошо знакомом голосе нотки боли, сухёк удивлённо вскинул голову и посмотрел на отца. В покрасневших глазах читалась неподдельная тоска. И лицо. Это лицо принадлежало не жёсткому, бесчувственному предпринимателю и не холодному совершенному божеству, а простому человеку, который любил настолько сильно, что отдал бы свою жизнь в обмен на жизнь любимой. Только теперь сухёк осознал, что отец любил маму больше всего на свете. Осознал, что когда уехал учиться за границу, Отец разозлился не так сильно, как мог бы. Осознал, что когда попался на удочку своего приятеля-мошенника, отец гневался потому, что переживал за него. Осознал, что несмотря на свою строгость и требовательность, отец любил его глубоко и сильно. Сегодня в канун Рождества сухёк напомнил отцу любимую женщину, которая передала их сыну доброе сердце. Сегодня канун Рождества, почему ты не на свидании, сын? продолжил отец и прищурился. Снежинки осели на ресницах. Словно очнувшись, Сухёк шагнул к нему и придвинул зонт так, чтобы он укрывал от снегопада их обоих. Послышался невесомый стук снега о ткань, похожий на постукивание кончика карандаша. "Да, сегодня канун Рождества, снегопад. Почему ты без зонтика?" По губам отца скользнула лёгкая улыбка. Сухёк тоже улыбнулся и отвёл взгляд. Отец громко выдохнул, и белое облачко пара растворилось в зимней прохладе. Сынок, найди такого человека, с кем ты сможешь говорить часами напролёт, с кем сможешь проговорить всю ночь, распахнув душу, как это сделал я. Рано или поздно безумная страсть пройдёт, как пройдут дни счастья, и радости. Ваши разговоры навсегда останутся в твоём сердце. Они не умрут и не померкнут. Отец закрыл глаза, словно вспоминая время, которое провёл с мамой. Ласково подул ветер. От снега на тёмно-синих перчатках остались мокрые следы. Сад по-прежнему засыпало белыми хлопьями. Сухёк взял в руки тяжёлый бумажный пакет, посмотрел на Юджин и сказал: "Я знаю хорошее местечко, где можно выпить айсвайн. Не присоединитесь?" По обе стороны от заснеженной дороги росли мехикиквои. Они стояли растопырив покрытые снегом тонкие голые ветки так, словно пытались дотянуться друг до друга. Заснеженная дорога была совершенно нетронутой. На белых деревьях желтым сиянием отражался свет уличных фонарей. Айсвайн был сладким и слегка горьковатым. За неимением бокалов они пили вино из чашечек для эспрессо. С виду тёмную жидкость вполне можно было принять за кофе. Сидевшая на скамейке Юджин подняла чашку до уровня глаз и сказала: "Когда-то дедушка варил мне кофе из зёрен, которые перемалывал вручную. Когда я училась в университете, дедушка сначала научил меня ценить кофе, а потом макали. Такой уж у меня был дедушка. Порой жизнь кажется горькой, но следует помнить, что у горечи тоже есть вкус" даже если трудно оценить, когда пьёшь его впервые. Попробовав однажды хорошо сваренный кофе, ты поймёшь, что в его горечи таится своё уникальное очарование. Сухёк посмотрел на чашку и кивнул. Верно. В прошлом я всегда торопился сбежать от горечи, которую приносила жизнь. Столкнувшись с чередой неудач и разочарований, я отказывался их принимать. Наверное, именно поэтому я не возвращался на кладбище после маминых похорон. Её джинская изнула взглядом по профилю Сухёка, вспомнив, как переживала за его безопасность в тот день, когда выпал первый снег. Сегодня я навестил мамину могилу. Недавно прошёл год со дня её смерти. На обратном пути я столкнулся с отцом, и он сказал мне: "Найди такого человека, с кем ты сможешь говорить часами напролёт". Сухёк замолчал и мысленно закончил. И тогда я понял, что уже встретил такого человека. Их с Юджин взгляды встретились, и Юджин медленно кивнула, делая ему знак продолжать. Вокруг продолжали кружиться подхваченные ветром снежинки. Юджин показалось, что она находится внутри стеклянного снежного шара. Сухёк неторопливо начал свой рассказ. Он рассказал об отце и о Айсуане, о своей жизни в Ёнхоидоне, о предательстве друга и мечте стать режиссёром, о пустых рабочих буднях и о смерти матери. В ответ Ю рассказала о своём детстве, пропитанном духом соперничества, об эмоциональном выгорании, о стартапе, об отношениях со своим Сомбе, о море облаков и восходе солнца на горе Майсан, и о времени, проведённом в книжной кухне. Снежинки одна за другой падали в айсваин и тайли. Несмотря на поднимающийся ветер, мир казался мягким, словно был укутан пуховым одеялом. Евгений сделала глоток вина и сказала: "Кое-кто однажды сказал, что слива первое дерево, которое бесстрашно цветёт по весне. Можно сказать, что сливовое дерево символизирует окончание зимы, поэтому мне пришла в голову идея украсить его как рождественскую ёлку. Мне захотелось поделиться его теплом с людьми, в жизни которых наступила суровая зима. Мысль о том, что даже у горького кофе есть свой вкус, придаёт мне мужество встретить новый год На губах Сухёка расплылась улыбка Когда Сухёк коротко прикоснулся своей кофейной чашечкой Айсвайна к чашечке Юджин, звук вышел ясным и чистым, словно звякнули льдинки. Юджин посмотрела Сухёку в глаза и тихо улыбнулась. Счастливого Рождества. Счастливого Рождества. Пока её и сухёг сидели на скамейке и разговаривали, в книжную кухню пришли бродячие кошки. Они расхаживали по саду как хозяева. Небо перестало осыпать землю снегом, и сквозь костёмной тучи проглядывала полная луна. Со сливого дерева свисали капсулы времени, наполненные рассказами о людских желаниях, волнениях, сожалениях и горестях, а шары сияли как звёзды. Кисло-сладкий запах лимонного пирога обнимал книжную кухню, словно облако